Проводница разбудила Валю и Вику на рассвете. За окном бежали деревья с молодыми листочками. Виднелся родной пятиэтажный советский городок. Вокзал за эти годы, словно скукожился, стал меньше ростом. В нем появился пошлейшего вида киоск с журналами, пирожками, заколками и билетами на автобусы. На заборе было небрежно написано красной краской «Зюганову без Шатунова не победить». «Шатунов — это кто?» — спросила Валя. «Группа «Ласковый май», — ответила Вика, фотографируя лозунг. Попса Галима. Валя надела темные очки и замотала волосы косынкой. Сели в непрезентабельный москвич у вокзала. Город почти не изменился. В воздухе знакомо пахло липами и пылью щебёночного завода. Старые дома безжалостно покосились. Появились оклеенные рекламой киоски и несколько девятиэтажек. Возле рынка на Дворце культуры лампочками было написано слово «казино». Крыло поликлиники, где маленькой Вале делали прививки, зазывала вывеской «Банк надежный. Это было бы смешно в чужом городе. В родном это было больно. Когда подъехали к дому, водитель взял деньги и попросил. «Автограф для дочки дадите?» «Узнали меня?» — вздрогнула Валя. «Свинья скажет Борову, а Боров всему городу!» — засмеялся он. От кумы слышал, она от заловки. А там до вашей матери рукой подать. Ай да бабулька, фыркнула Вика. Всех обзвонила. Мое дело сторона. Водитель покашлял и сделал паузу. Но соседка вашу квартирку парочкам сдает. Братан ключ брал за деньги. Так и говорил. Пойду в березовую рощу с бабой покувыркаться. Валя вспыхнула. «Так это ж, можно сказать, музей-квартира?» – встряла Вика. «Про новую политику для музеев слышали? Министр культуры Дементьева велела даже камеры Петропавловской крепости на ночь сдавать. А деньги музейщикам на зарплату?» «Вы там в своей Москве совсем чокнулись?» «Я директор школы. Мне тоже школу на ночь парочкам сдавать?» Почти что выкрикнул он. «Спасибо!» Сухо поблагодарила Валя и вышла из машины. «Сдавать школу на ночь солидней, чем бомбить по утрам!» Блеснула очками с простыми стеклами Вика, оставив за собой последнее слово. Страшно постаревшая заспанная соседка суетилась так, что было бессмысленно спрашивать, правду ли сказал директор школы. «Красавица наша приехала! Гордость наша!» — ахала она. «А дочечка-то какая пригожая! Вылитый папаша! За квартиру вашу все квитанции подколоты. Как мать деньги присылает?» Так и плачу. Ни копеечки сверху. Только Магарыч по уговору. Накрыла вам с дороги попить-покушать. Спасибо. Мы очень устали. Отстранилась Валя, взяв ключи. Где живет покупательница? Так с болот она? Бестелефонная? Побегу-позову. Зачем тебе ноженьки бить? Заторопилась соседка. Валя отперла квартиру и в нос ударил незнакомый запах. Когда она уезжала, здесь пахло материной стряпнёй и выглаженным бельем. А нынче палитра запаха раскладывалась на засохший веник травы в вазе, нитки помертвевших грибов на кухонном гвозде, покрытые пылью вещи и какой-то увядший воздух. Все было с одной стороны аккуратно сложено, зашито, упорядочено, а с другой – заброшено и закончено. Вещи казались старыми, больными. И жизнью дышал только продавленный бедолага диван. Вика пораженно разглядывала бедный интерьер. Буфет с рюмочками, стол с рассохшимися стульями, лакированный платяной шкаф, С треснутым зеркалом, хрустальную вазу на телевизоре, Холодильник с богатым прошлым, этажерку со стопочкой книг и подшивкой журнала Человек и закон, дохлую герань в горшке, вытоптанный ковер, дешевенькую люстру. А на нее насмешливо смотрел похабный портрет Есенина с трубкой, нарисованный на деревянной доске. Его сам себе подарил отец, чтобы с кем-то вступать по пьяни в диалог о несовершенстве мира. Валя рухнула на диван и заревела в голос. Вика села рядом, обняла, стала гладить по волосам. В пластмассовой коробке, выданной проводницей СВ, лежал завтрак. Да и мать дала с собой мешок еды. Но Валю не могла ни есть, ни дотрагиваться до здешних вещей. Казалось, от них можно заразиться детским страхом. Включили старенький телевизор. По местному каналу шла местная реклама. Бритый мужик рассказывал про свой хозяйственный магазин, важно расхаживая по нему. — Кич в России больше, чем кич, — заметила Вика, — пытаясь разговорить Валю. «Сфоткаю здесь все на память». По центральному каналу шли новости. Знакомая Вале Поостанкина, красавица Таня Худобина, строгим голосом говорила. «Всемирный банк одобрил сегодня займ в размере 200 миллионов долларов США, призванный профинансировать проект по поддержке развития региональной социальной инфраструктуры в Российской Федерации. «Как она это выговорила?» восхитилась Вика. По телесуфлеру. «Предоставляемая правительству РФ помощь направляется в Новосибирскую, Ростовскую и Кемеровскую области на создание новой практики финансирования». Валя вспомнила, что Таня из Кемеровской области. Подумала, что ей приятно объявлять о помощи родным местам. И что, приезжая на родину, она, наверное, чувствует себя так же растеряна, как Валя сейчас. В дверь настойчиво позвонили. На пороге стояла с трудом узнаваемая подружка Ленка, дочка того самого участкового дяди Коли. Располневшая, вульгарная, с несчастными глазами, и в большом количестве золотых украшений. «Валька, роднулька!» завизжала она, кинувшись к Вале. «Ну, рассказывай!» и со свойственным ей нахрапом. «У нас-то работы ноль. Фабрика стоит. Раньше все делали. Миткаль, Бумазею, Сатин, Калинкор, Модополам, Ситцев море. Сперва тканью зарплату давали бабы постельные комплекты шили к поездам носили торговать да на шоссе к дальнобойщикам с шоссейными проститутками в рядочек стояли всю трассу опостелили белье брать перестали бабы по другим городам поехали а там где своя ткацкая фабрика от таких же баб по башке получили теперь завезли на фабрику китайцев они там клеят или штопают Спят прямо в цеху. Нам врут, что один фабрику продал, другой купил, третий начинил. А мы как овцы, который год без зарплаты. Как без зарплаты? А семья? Удивилась Валя. то ты и оно -то. Сын у меня плохой на голову. Дочка с больной кровью. Муж был, да сплыл. Я Пваль, По вагонам давно просила когда б не отцовы друзья причитала она дали подъемные научили челночить весь мир считай объехала турция китай эмираты как чурка с глазами разговорник открою или плю не страшно спросила валя страшно глаза боятся руки делают Турки-мужики ласковые, китайцы вежливые, арабы-звери. Чуть что в полицию, мол, проституции приехала заниматься. А какая с меня проституция? Я проститутка по тряпкам да по цепочкам. Сама здорова? Почка опустилась. Такие тюки таскать ни одна верблюда не выдержит. Надо теперь через всю спину дырку делать. Мышцы вынимать, шить из них мешок, туда почку х...чить. Представляешь? Ужас! А здорово ты им там, в телевизоре!» Она вдруг замолчала на секунду и пристально глянула Вали в глаза. «Вот думаю, понять не могу. Ну чем ты лучше меня? И дочка у тебя ладненькая, и в телевизоре сидишь. «И мужики крутые!» «В чем, Валь, секрет?» «Небесный диспетчер, наверное, решает». Неохотно ответила Валя, почувствовав агрессию одноклассницы. «С бабами с удачем! Чего в тебе такого в Москве разглядели? И отец у тебя пьянь, и мать гулящая!» Переход был настолько неожиданным, что Валя оцепенела. «Вы злоупотребляете нашим гостеприимством», — подоспела Вика. «Ты помолчи», — отмахнулась гостья. «То ли дело мои. Мать Кона! Отца сама знаешь. бы не он, твой бы вас до смерти забил. Хоть бы когда из Москвы спасибо написала. Убили его бандиты за правду». «Аудиенция закончена». Вика встала между Ленкой и Валей и показала на дверь. «Сопливку свою укороти!» – поморщилась гостья. «Лен, ты пришла оскорблять моих родителей?» – нахмурилась Валя. «Чего я такого сказала?» «Весь город знает, за что ей эту квартиру дали!» Ленка была неподдельно изумлена. «Я ж как подруга к подруге пришла!» «Дочку мою надо в Москве лечить. Если из благодарности моему папаше не хочешь, деньгами заплачу». «Уходи, Лен. Вот бог, а вот порок. Попробуй научиться разговаривать с людьми нормально». Сухо ответила Валя. «С тобой теперь надо как с министром, что ли?» Вытаращила она глаза и попятилась. «Правду говорят» что люди в Москве сволочеют. В дверях нарисовалась соседка с бледной молодой женщиной. «Легка она, помине!» С неприязнью посмотрела соседка на Ленку. «Тебя тут не хватало!» «Конечно, не хватало!» «Я этот притон прикрыть обещала!» «То-то ты покупательницу сразу нашла!» Заорала Ленка в ответ вот «Будто кто твою дочку сюда силком таскал!» «Тут ее хоть в тепле того!» Откликнулась соседка в боевой позе, руки в боки. «Я, Валюшечка, один раз ключи родственнику дала, так на весь город раззвонили». «Родственнику?» «Стыд не дым, глаза не выезд! Все мужики, кто силу не пропил...» «Через этот диванчик в березовой роще прошли. Думала, будет шито-крыто!» Ленка подошла к двери и тихо-тихо сказала. «Думала, Валь, хорошо встретимся. Передачу на телевидении про моего папашу сделаешь». «Про твоего папашу обязательно сделаю». Почти заскрипела зубами Валя. «Только никогда не догадаешься, что это будет за передача». Соседка вытолкала незваную гостью за двери. Посадила за стол застенчивую покупательницу лет тридцати, выглядевшую так блекло и забито, словно много лет провела в застенке. «Это Нина. На болотах живет. Дети у ней дыхают, надо в сухость переселяться». «Может, по на стойке за встречу?» пропела соседка. Только у нас всей суммы-то нет. Дом продали, корову продали, свинью зарезали, на мясо сдали. А еще четверти не хватает. Заморгала Нина. — О какой сумме речь? — деловито спросила Вика. Соседка неуверенно назвала сумму. Валя с Викой переглянулись. — За такие деньги в Москве? Можно было купить 5 метров жилья в спальном районе. А кто оценивал? Так в городе двушка стоит. А тут с мебелями. Ты ж вещи в Москву не возьмешь, у тебя ж дворец. И толстый-толстый слой шоколада, напомнила соседка. А Нинка пущай селится. Деньги потом отдаст. Расписку в конторе напишет, дослать будет. Мне она не родня. По бабье её жалко. Сама знаешь, как на болотах жить. Валя помнила деревянные домишки в Низине. Там жило несколько ребят из ее класса. В соседнем городке намудрились с водоканалом, и вода стеклась в Низину. В застой жителям обещали квартиры, а с перестройкой махнули на них рукой. В детстве казалось, что это царство Бабы-Яги. Грязь в некоторых местах была по колено. Люди передвигались по самодельным мостикам. Ветки выживших деревьев были всегда мокрыми и грязными. Дома словно врастали по пояс в землю, и внутри пахло гнилью. Было ощущение, что однажды ночью болото засосет всех обитателей. «И много там сейчас живет? спросила Валя. «Семей двадцать осталось. Остальные кто куда побегли? Кто в города? Кто к родне в деревню? У кого денег нет, мучатся?» Словно извиняясь, тихо проговорила Нина. «Мелкие болеют сильно. Астма, воздуху не хватает. Лекарства из баллончика в рот брызгаю. «Дорогое лекарство. Надо на море возить? Да куда нам на море? И так еле-еле. Муж на стройке. У меня работы нет. Иногда полы где помою. Врач говорит, если переселиться, израстут они астму. А как нам переселяться? Если только вы в долг поверите». Вика замолчала. Ушла в угол комнаты. Поняла, что здесь не ее контекст. «Ты б на детей посмотрела, враз бы продала. Аж все синие, одни глаза остались», — напирала соседка. «Остальные деньги выбью из них без обману. Ты меня знаешь. Не по берушке они. К тому ж верующие в церковь ходят». «Где ж вы корову со свиньей пасли на болотах?» Недоверчиво спросила Валя. «То не у нас. У матери в клинках. Зовёт в клинки переехать. А там до школы семь километров пёхом. Мои семь километров не сдюжат». «Знаю клинки», — обрадовалась Валя. «Рядом березовая роща. Никого теперь в березовой роще». «Одни птицы поют», — развела руками Нина. «Меня ж малую к вашей бабушке возили. Ее белой колдовкой звали, а приворот на жениха, на богатство или беду сделать, к черной колдовке в опушке ходили». «Отчего вас бабушка лечила?» «Хотелось послушать про бабушку». «Почками мучилась», — сказала Нина. В городе смотрели, толку никакого. Сказали малохольное, все одно помрет. А ваша-то бабушка говорит, вылечу. До сих пор ее средства каждое утро до да каждый вечер пью. Что за средство? Уточнила Валя, хотя помнила, чем бабушка лечила почки. Одна часть листьев берёзы, одна мать и мачехи, 8 частей листьев ежевики. Столовую ложку на стакан кипятка. Стакан утром, стакан вечером. Валя вспомнила конспекты лекций Льва Андроновича. Больные почки — это невыплаканные слезы. Бабушка ваша велела каждому дереву и кусту, с которого листья собираешь, сказать «дерево, дерево», «Дай мне листьев для здоровья!» Вдруг радостно заулыбалась анемичная Нина. «Собрать сколько надо, поклониться и сказать спасибо!» Мать со мной малой так по лесу и ходила. Я теперь и своих малых научила. «Супер!» Вика не могла так долго присутствовать молча. «Я об этом кино сниму!» Соседка и Нина недоумённо уставились на Вику. «Вика на директора кино учится», – перевела Валя. «На директора кино?» – аж задохнулась соседка от восхищения. «По папашиной линии пошла!» «Сегодня и оформим сделку», – предложила Валя, чтоб не развивать тему папашиной линии, подразумевавшей Лебедева. «И вправду все оставите?» Недоверчиво спросила Нина, потупилась и добавила. «Холодильник-то еще хороший». Старый замызганный холодильник казался ей роскошью. «Мелочи на память возьму, вышивки. И телевизор еще показывает». Покупательница испугалась размеров удачи. «Да брата сколько!» «Как и пользуйтесь?» — улыбнулась Валя. «У нас мебель от болота запаршивела. Все вещи порченные. Уж не знаю, как благодарить. Всю жизнь за вас молиться буду», — сказала Нина и вытерла слезы. «Вот и поладили», — засияла соседка. «Вы, Нина, узнаете, куда и во сколько с документами? Оформим, ключи отдам» потом до Березовой рощи, до двух кладбищ и на поезд, объяснила Валя. «На что тебе на кладбище ехать? Уж я сама отцову могилку смотрю. Надо ж погостить, пирогов поесть. Люди по тебе соскучились», запричитала соседка, назначившая себя валиным импрессарио и наобещавшая всем доступ к ее телу. «Не могу съемки», – соврала Валя, не понимая, как остаться ночевать в этой квартире. Окрыленная Нина и огорченная соседка бросились к нотариусу.